Глава 2. Не знаю, чем руководствовались организаторы турнира, но изменившиеся правила участия повергли в шок даже меня. Многим придется распрощаться с надеждой на участие, потому что в этом году оно будет стоить в 10 раз больше. Да, друзья, вы не ослышались. Чтобы принять участие в отборочных играх, вам потребуется внести 100 тысяч золотых которые в 99% вы больше никогда не увидите. С вами был Вездесущий Орегус. Подписывайтесь на мой блог и будьте в курсе всего, что будет происходить на турнире. Самые свежие новости со всех уголков Даяны Первой. Из новостной ленты официального форума Даяны Первой. Звук из саркофага повторился. Только на этот раз отчетливей. Мы переглянулись и гном первый предложил выход, взгромоздившись на крышку сверху. «Что стоим? Кого ждем?» – возмущенно зашипел он. «Я точно не хочу смотреть, что оттуда вылезет!» Глянув на обстановку, на всклокоченного у с перепуганными глазами неуклюжего седающего на каменном саркофаге, на ребят, которые с такими же взглядами смотрели на этот показательный акт вандализма, Я не выдержал, и сквозь плотно сомкнутые губы вырвался истерический смешок. «Все, шифер перекрыло!» Странно посмотрел на меня Димон. «Ну а что он сгромоздился на него, как на банан?» Я фыркнул. «Гребанный абсурд, ей-богу!» «Оно хочет вылезти!» Обеспокоенно крикнул гном, которого вместе с крышкой удар изнутри подбросил на несколько сантиметров. «Да мать его, помогите же мне!» Подскочив к гному, мы всей группой навалились на крышку, которая уже ходила ходуном. Не зная, что там внутри, но, судя по энергичным попыткам освободиться, что-то весьма резвое, погребальным звоном прозвучал скрежет каменного саркофага, который мы подперли дверь, и если ничего не предпринять, причем срочно мы аккуратно кажемся между двух огней: стаи могильщиков и непонятной хренью из саркофага. «Есть идея», – начал быстро говорить я. «Я замораживаю гроб вместе с содержимым. Мы открываем крышку, валим эту беспокойную мумию, а потом подтаскиваем остальные гробы к двери и дальше смотрим по обстановке». «Сможешь, чтобы прям вместе с содержимым?» – не поверил гном. «Если нужно, я весь этот склеп проморожу, а затем сожгу». Отрезал я, вспомнив, что боевая руна у меня не одна. «Все, начали!» Ледяной знак хаоса Хагал. «Бомбовая обилка!» – восхитился Варуанг, как и остальные, увидевшие действия знака хаоса вблизи. Саркофаг моментально проморозило. Прямо на глазах камень заледенел и стал полупрозрачным настолько, что уже угадывались контуры находившегося в нем застывшего существа, попытки выбраться которого моментально отрезало. «Открываем, быстро!» С я сам подал пример, первому, ухватившись за ледяную крышку гроба одной рукой, второй при этом не прерывая контакта со стенками саркофага. Проверять действие описания в котором значилось, что для второй ступени владения ледяной руной физический контакт не нужен, я сейчас желанием не горел. «Твою же, маму, за ногу!» От неожиданности чакра чуть не выронила тяжесть, бросив взгляд на то, что лежало в саркофаге. Имя – Страшица, уровень 56, класс редкий. Когда невинное дитя умирает насильственной смертью, тьма получает в свои ряды мстящее всему живому коварное существо, питающееся самыми потаенными страхами. Страшица принимает любой облик, который под силу развеет только служителям Суонны. Видимо, существо только начало трансформироваться, поскольку не успело замаскировать костлявые конечности, обтянутые пергаментной кожей с характерными трупными пятнами, чтобы придать им форму детских ручек. Страшицу удалось только полностью сменить лицо, придав ему узнаваемые черты той самой девочки, которую мы встретили в начале в бедной зоне некрополиса. Взглянув на жутковатое существо, я заметил, что чакра, которая даже сейчас старалась не смотреть в ее сторону, сдерживается из последних сил. В руках гнома очутился его неизменный молот, которым он с одного удара размолол в ледяную крошку голову Страшицы. Классический ваншот. Как только я прекратил действие ледяного знака, в нос ворвалась ужасающая вонь от того, что осталось в гробу. Тело твари на наших глазах превратилось в желе, чтобы в течение нескольких секунд расплыться гнойное лужа по внутренности гроба. Мы немедленно зажали носы, и хоть рвота в даяне первое отсутствовало, но весь спектр ощущений, предшествующий оной, был на месте. «Закрывай!» – прогундел гном в нос. «Иначе нас не могильщики, а этот запах доконает! Гребаный реализм!» Крышка была возвращена на место, а наши взгляды обратились в сторону саркофага второго и того, который мы вначале подперли дверь. Проверив их, мы с облегчением обнаружили там только рассыпавшиеся скелеты. Несмотря на плачевный вид последних, утрамбовщик предпочел перестраховаться, тоже размолотив их в крошку. Когда второй гроб был подтащен к двери, мы позволили себе устало присесть и перевести дух. «Какой откат у твоей ледышки!» Гном поставил молот между ног и оперся на него руками, а затем и подбородком. «Один час! Сравнительно быстро для такого скилла!» «Годится!» – приободрился Димон. «Вон тех еще разобрать! Вообще бы хорошо было!» – показал он на содрогающуюся дверь. «А вот сейчас и попробуем их поджарить», – хищно улыбнулся я, поднявшись. «А ну-ка, приоткройте калитку». «Уверен», – в голосе вампира было сомнение, – «их там уже около тридцати, 33, если быть точным. Как бы третий гроб не пришлось пододвигать, да самим наваливаться». «Ну вот сейчас и проверим», – как можно бодрее сказал я, хотя уверенности как таковой у меня не было. «Не трусить, я уверен, что у меня получится». Общими усилиями мы приоткрыли дверь примерно на ладонь. «Уродцы!» — крикнул я в образовавшуюся щель, предварительно отойдя от двери, чтобы какая-нибудь особо прыткая тварь не зацепила меня, как это произошло с Ехилем. Ответом мне был торжествующий вой могильщиков, которые будто соревнования устроили, кто из них быстрее протиснется в узкий лаз, чтобы полакомиться нерасторопными глупцами, рискнувшими запрести на их территорию. Материализовав мечи, Я, что есть мочи, рубанул по просунувшимся лапам, которые тут же отдернулись. Кто-то из тварей звыл от боли. Но целью было не нанесение мизерного урона, а то, что я получил возможность максимально приблизить свои ладони к двери, без страха их лишиться, и чтобы случайно не поджарить нас здесь волной огня». «Огненный знак хаоса Кинас! Помятуя о эффекте, который огненная руна выдала в катакомбах под Залауром, Я сначала подал в ладони совсем немного маны, которая все же хватило для довольно яркой вспышки, а потом, убедившись, что мои руки никто не старается отгрызть, шарахнул на полную, вложив весь свой манорезерв. Шарахнула, будь здоров. Полный ярости и боли многоголосый виск, донесшийся из-за ощутимо нагревшейся двери, полоснул по нашим ушам. Отдохнувший щель ветер принес запах паленого мяса, псины и разложения. И несмотря на то, что прожарка прошла на улице, Амбре даже в затхлом склепе стояла невыносимое. Навык владения знаком кинас повышен, плюс один. Ваша группа убила. Могильщик 48 уровень. Могильщик 49 уровень. Могильщик 51 уровень. Осталось только трое, воскликнул воруан, и мы решились. Пока твари дезориентированы, нужно добивать. Нельзя позволить им сбежать или отрегениться. Не сговариваясь, мы отодвинули нашу импровизированную баррикаду и высыпали всем отрядом на площадку перед склепом. Ситуация была неоднозначной, так как из трех тварей две были более или менее в порядке. Видно, их только краем зацепило. Ближнего к нам могильщика ворован с чакрой взяли на себя. Не прошло и нескольких секунд, как здоровье твари, болтавшиеся в красной зоне, оперативно спустили до нуля. Двое других магийщиков, нападать не спешили, держась от нас на безопасном расстоянии и мгновенно меняя дислокацию, как только Димон кого-то выцеливал. Но не убегали, хотя и видели, что численное превосходство уже не на их стороне. Скорее ждали подходящего момента для атаки. Оба магийщика были 54-го уровня и, как мне показалось, с неким зачатком интеллекта. Но не может тупая тварь проявлять осторожность!» опасаясь только бойца, способного на дистанционные атаки. Но инстинкты взяли свою, потому что в следующий момент могильщик атаковал. И сдав вой, моментально повесивший дебаф ослабления, резавший наши статы на 2%, он выбрал своей целью ворована, посчитав его самым неопасным. И совершенно зря. Вампир не только смог уклониться, но и провести серию ударов, пустивших существу кровь и немного замедливших его, Чем воспользовался Димон, всадивший могильщику стрелу точно в глаз? Коротко чавкнув и застряв в глазнице, стрела внезапно полыхнула вспышкой, только более продвинутым вариантом, чем использовал я. Этой вспышки могильщик не пережил. Голова существа разлетелась, как гнилой арбуз, забрызгав все вокруг неаппетитными ошметками. «Какая мерзость!» — ругнулась чакра. «Опа!» — заинтересовался утрамбовщик. «Дим, это то, что я думаю? Не жалко?» «Уже нет. Я лучше денег потеряю, чем кого-то из подобных уродцев подпущу к себе. Со стопроцентной чувствительностью», — ответил Димон, наложив на тетиву стрелу с мерцающим наконечником. «Что хотите, делайте, но его нужно застанить хотя бы на секунду. Так не попаду». Рывок и чакра, преодолев несколько метров, оказывается возле могильщика. Ринувшись вслед за ней, я тоже врубил свои обилки. «Боевой транс. Аура страха. Внимание! Противник к данному умению. Аура страха деактивирована». Могильщик уклонился от первого выпада Валькирии, но чакра была тоже не так беспечна. Сдвинувшись в бок и пропустив размашистый удар когтями, она полоснула его снизу вверх, зацепив ногу и часть брюха, а затем резко разорвала дистанцию, оставив меня лицом к лицу с раненым существом, совершенно не потерявшим скорость». Услужливо подсветившиеся багровые точки акупунктуры показали, что наиболее уязвимыми у могищика являлись подмышечные впадины, низ живота и глаза, куда умудрился попасть Димон его товарищу. Вся остальная площадь тела была покрыта едва заметной темной дымкой, которую было видно только при применении акупунктуры. Наверняка это какой-то щит, ощутимо срезающий физический или магический урон. Уже замахиваясь, я понял, не успеваю, что подтвердил Крис сильно процарапавший густую и жесткую шкуру твари. Коротко взревев, могильщик рубанул когтями по моему плечу, попав, к счастью, в наплечник и резко поменяв траекторию, напал на чакру. Стрела Димона с гудением прошла мимо головы твари. Промазал. Жизни у могильщика оставалось немногим больше половины. А когда к избиению присоединились гном и вампир, у существа вообще не осталось шансов. Сообща, могильщика удалось значительно замедлить, чтобы вторая стрела с необычным эффектом тоже нашла свою цель. И сдохнув, могильщик порадовал нас лутом. Причем создалось впечатление, что это была награда за всю стаю. Получено 69 тысяч очков опыта. Старый бронзовый ключ. 120 золотых.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 По мере расширения старого кладбища оно становилось все более запутаннее. Чтобы не терять время, бесцельно блуждая между могил, зодчим перед заказом выдавали подобные карты. Класс обычный. После смерти не выпадает из инвентаря владельца. «Не скажу, что стало спокойнее, но вот более понятно это да», – проворчал гном. «Судя по всему, мы еще не раз наткнемся на вот такой пак мобов, с которых будут выпадать непонятные вещи». «Как же я не люблю такие инстанции, в которых вместо того, чтобы прийти и просто вынести всех, получив награду, нужно еще ломать голову над всякими загадками!» Сплюнув в сторону склепа, он убрал молот в инвентарь и развернул даже на вид ветхую карту. Карта не отличалась детальностью. Нанесенный на нее план был не совсем точен. Некоторые строения отсутствовали, вероятно, будучи построенными уже позднее самой карты. Если верить древнему клочку бумаги, до входа во двор столицы можно было добраться просто срезав путь. Но этот вариант мы оставили на самый крайний случай. С начала входа в этот странный инстанс мы проходим уже второй отрезок сублокаций. Первым был бедная зона, где мы повстречали мелкую жуть. Вторая, мы сейчас в ней находились, зона мастеров. А вот третье – двор столицы. Кто и почему решил, что это именно столица, непонятно. То, что название очень странные, нас не смущало абсолютно. Кто знает, когда составлялась эта карта, и какой умник ее нарисовал? Может, здесь когда-то находился город? Вот и нам было безразлично, главное, чтобы она не врала. А вот если нам удастся еще и выбраться отсюда с тем, зачем мы пришли, разрешу хоть мавзолеем Ктулху назвать весь Некрополис. Было единогласно принято решение – двигаться только по аллее, пока светят безмолвные светильники. Ну, как единогласно? Гном только грязно выругался, сообщив все округи, что имел продолжительный половой контакт во все пригодные и непригодные отверстия живущих здесь тварей. Клятый назаверил, что хождение между склепов в полной темноте – исключительно прерогатива существ нетрадиционной ориентации – коими, по его твердому убеждению, являются все жители этого некрополиса. А после, не менее резко добавил, куда они после этого могут пойти, показав несколько сложных фигур из пальцев в темноту. Сомневаюсь, что вероятные наблюдатели что-то поняли, в отличие от покрасневшей чакры, но нашего обычно индифферентно настроенного гнома это успокоило. «Ну, теперь точно нельзя с дорожки сходить», — ухмыльнулся вампир. «После этого спича я на их месте уже бы обращал тебя в свою веру». «Я вообще не удивлен!» – парировал гном. «Вы же вампиры, вроде как родственники там, да?» «Ты что несешь, коротышка?» – чуть не обиделся Воруан. «Какие задницу родственники? Мы, Носферату, учим часть. Я кашляну привлекая внимание спорщиков. «Послушайте, вам не надоело?» «Да ну, а чего он?» Так, вяло переругиваясь, мы продолжали движение, не забывая при этом смотреть по сторонам. Указанный путь по карте занял у нас около полутора часов, за которые на нас несколько раз нападали могильщики, вот только уже двойками, тройками, а не как в первый раз. Отряд действовал довольно слаженно, пока гном с валькирией агрели твари, остальные дружно по максимуму выбивали дамаг. После очередной тройки, когда мы чуть не потеряли Яхиля, Несмотря на то, что он с каждым боем все больше и больше осваивался со своими лечебными навыками, я скомандовал «Ждем отката умений, до входа в столицу осталось чуть-чуть, не поверю, что там нас не ожидает какой-то дерьмовый сюрприз». Пока все подсчитывали запасы своих расходников, я решил все-таки немного раскинуть характеристики, которых у меня уже скопилась целая куча. Последняя группа магичиков ясно дала понять – «Если я останусь на таком же уровне, долго не протяну». Сбоку в зарослях мелькнуло белое пятно, а я невольно вздрогну. «Снова эта тварь! Что ж ей не имется?» Определить, новая это была или самое первое, было сложно, да и не нужно. Важно другое. «Страшиться рядом!» – предупредил я насторожившийся отряд. «Следим друг за другом, чтоб без фокусов». Смех, казалось, раздался на расстоянии вытянутой руки, заставив кровь похолодеть. «Вы уже наши!» «Да хрен вы угадали!» — огрызнулся я в пустоту, поняв, что страшица снова взялась за старое. «Вы только прятаться способны, ублюдочные создания!» «Вы останетесь здесь навсегда!» Намного четче раздалось в моей голове. «Как они...» В голове сразу всплыло описание квеста от гильдии охотников Искара на поиск информации о силе удачливом. «О ком ты говоришь?» Ни на что не надеясь, спросил я девочку, которая теперь неподвижно стояла по ту сторону фонаря и прожигала меня багровыми глазами, так и не ступив под лучи света. «Я готов поклясться», — оно понимало, о чем я его спрашиваю. «Вы останетесь здесь навсегда!» «Миг?» И существо исчезло, мелькнув напоследок белесым пятном между могил. «Белый!» На плечо аккуратно легла рука Димона, почуявшего, что со мной происходит что-то неладное. «Ты в порядке?» «Ну, как сказать?» Оно разговаривало со мной. «Кто? Страшится?» «Да, и мне кажется, оно не такое тупое. Сказала, что мы останемся здесь, как другие. Жопой чую, что она имеет отношение к квесту. Я повел плечом». «И убери руку, а то дырку протрешь». Димон еще раз посмотрел на меня с опаской, и будто не веря, что я сейчас не сорвусь и с не умчусь водить хоровод вокруг склепа, и хмыкнув, прекратил меня держать. «Ты в следующий раз маяч, мол, парни, я нормальный, просто решил поговорить с мобом, бывает у меня иногда». Гному, видно, надоело сидеть на одном месте, И он подошел к фонарю и задумчиво уставился на качающий ответ растеклянный шарик с ярким огоньком внутри. «Слушай, я тут подумал, а можно как-то оттуда снять парочку фонарей?»